Глава двадцать шестая. Это и было самым слабым местом в их плане. Света не представляла, какое поведение ждал от нее Илья. Может, она уже с кровати вставать не должна. Рассказать бы все врачу, но как точно узнать, что он не в сговоре с мужем? Из нее просто некудышная актриса. Ей очень сложно контролировать мимику и поведение. но была от предательства, хотя тут и сама хороша. Являются ли те обстоятельства оправданием ее поведения? Возможно. Но все равно это измена. Она себя мысленно изводила, что предала любящего мужа, едва во всем не призналась, просто не успела. А теперь приходится играть, притворяться. И ведь как все красиво провернул, поддерживал, будто и в самом деле любит. Все вранье. Оказалось, что Илье нужны только деньги. Верила, что у них семья, что он хочет ребенка так же, как и она. В это время сам организовал липовое похищение, прекрасно зная, как она боится большой скорости и как плохо обстоят дела с беременностью. Гад же такой. Еще и заявление в полиции есть, что она напала на него. И Марку такую же версию выдал. Чаще одолевала злость. На себя, за то, что купилась. На Илью, что так жестоко с ней обошелся. Психиатр этот, на вид безобидный дядечка, но внешность обманчива. свету сидела на подоконнике в гостиной, полностью погрузившись в свои мысли, и не заметила возвращения мужа, да и не ждала его так рано. В приоткрытое окно влетал прохладный ветерок, охлаждая горячую от раздумий голову. — Светочка, закрой окошко! — раздался мягкий и ласковый голос Ильи. — Закрой, а то простудишься! Таким голосом говорят с детьми, когда не хотят напугать, или с психами. «Всё хорошо!» Она смотрела, как муж медленно приближается. «Я дома! Иди ко мне, давай! Иди ко мне! Ты же не собираешься прыгать!» «Скотина!» — пришла злая мысль. «Подсказку даёшь!» Я просто задумалась. Света говорила тихо, старательно пытаясь улыбаться смущенно так хотела вспомнить, как мы здесь были счастливы. Слезла с подоконника и подошла к мужу, попадая в крепкие объятия, больше не казавшиеся ей надёжными. А ведь ещё недавно Илья был всем её миром, сейчас и в будущем. И вот она строит планы побега и поиска паспорта. Перетерпела приветственный поцелуй, положив руки ему на талию, прижала щекой к груди. «Илюш!» «Я хочу съездить в салон», — произнесла тихо, неуверенно. «Зачем?» — уловила, как в голосе Ильи проскользнула тревога. «Ногти, смотри, какие ужасные!» Грустно вздохнув, Света вытянула правую руку, показывая масштаб беды. «Обломались все, как попало. И постричься бы не мешало. А то неухоженная владелица салонов красоты — это ужасно!» «Да, конечно!» Она почувствовала, как тело мужа расслабляется. Насторожился? С чего бы? Завтра попрошу Алексея, он тебя привезет. — Я хочу с тобой утром поехать, — попросила, добавив в голос капризной нотки. — И кабинет хочу посмотреть. Вдруг вспомню. — Хорошо, — Илья ответил немного напряженно. — С утра поедем вместе. Женщинам посещение салонов идет на пользу. Илья рук не разжимал, поцеловал ее висок и спросил. — Как прошел день? Голова не болела? Ничего не чудилось, а у самого в голосе затаённая надежда. Вот же какой дурой была. Купилась на уловке обыкновенного афериста. Сейчас туман влюблённости не застилал глаза и не дурманил мозги, поэтому замечала такие мелочи. «Нет, знаешь, от этих таблеток лучше. Только как будто немного туман в голове», — соврала она. Таблеток ни одну не пила. Пару спрятала на анализ, остальные шли в унитаз. По одной, как по рецепту прием прописан. Значит, это что-то сильное, чтоб крыша у нее поехала. Ну, какая же все-таки тварь. Так я завтра в салон поеду?» — уточнила, изображая радостную дурочку. «С тобой...» — в салон, — улыбнулся Илья. «Наводить красоту!» Придушив в себе брезгливость, Света поцеловала мужа. «Пусть думает, что купилась на подачку». На самом деле, ей нужно проверить сейф на работе. Если документов там нет, то чёрт знает, где их искать. А если Илья сменил шифр, это очень большая проблема. Нужно придумать запасной план. Зачем-то ей же может понадобиться паспорт. Ужинать. И снова улыбка, от которой скулы сводит. Я сама приготовила. Накрывай на стол. Илья, наконец-то, её отпустил. Я руки помою и переоденусь. Света специально отказалась от домработницы, отправив ту в отпуск, мотивируя тем, что не нравится незнакомый человек в доме, да и сама может готовить и убирать. Илья не особенно и сопротивлялся. Похоже, ему чужой человек в доме сейчас тоже не очень был нужен. «Скорее найти паспорт и свалить», — об этом она думала каждую минуту. Если верить нанятому маркам адвокату, муженек успел пощипать ее счета. Еще бы в документы салонов заглянуть. Может, они не ее уже. Вот совершенно бы не удивилась такому повороту. Пока грела Бев строганов и нарезала салат, едва сдерживалась, чтобы не сыпать порцию мужа те таблетки, что он для нее приготовил. Да, она опять сверила внешний вид по интернету. А впереди снова бессонная ночь. Рядом с мужем она забывалась коротким тревожным сном, а отсыпалась днем, когда он на работе. Ещё немного времени в такой тревожной обстановке, и у неё в самом деле сдадут нервы. «Как всё вкусно пахнет и выглядит!» — похвалил Илья, когда появился на кухне. «Я теперь каждый день готовить буду. Можешь доставку больше не заказывать». Света сделала вид, что ей приятно похвала. «Светик, скажу честно, я очень рад!» Илья, сверкая широкой улыбкой, сел за стол. Попробовав, закатил глаза от восторга. «Ты, оказывается, знатный кулинар! Такой талант!» «Спасибо!» — скромно ответила Света, занимая свое место. «Неожиданно мне понравилось готовить. Очень отвлекает!» «Замечательно!» — довольно проговорил Илья. «Салон, готовка! Ты начинаешь возвращаться к жизни!» Говорил вроде бы от души, но в глазах сверкнули злость и разочарование. Света внимательно следила за его реакцией, чтобы повести себя правильно в этой ситуации. Кажется, муж теряет терпение. Поэтому она решила, что если ночью с подачи благоверного никаких звуков не будет, то сделает вид, что у нее слуховые галлюцинации. Если будет слишком нормальный, Илья опять усилит давление. Игра затягивалась. Было страшно, но необходимо попасть в салон. Паспорт. Боялась думать, что делать дальше, если в сейфе документа не будет. — Все было очень вкусно, спасибо! — поблагодарил ее и поцеловал, когда ужин закончился. Илья помогал жене убрать со стола, и она украдкой ловила на себе его цепкий взгляд. Вот Света открыла посудомойку, а там среди чистых белых кружек из набора стояла другая. — Опять! — изобразив испуг, она взволнованно произнесла. «Илюш, ты видишь?» Вытащив точно другую кружку, показала мужу, и в его глазах промелькнуло облегчение. «Любимая, это же из набора!» Ласково проговорил он, забирая злосчастную кружку. «Видишь?» Достав чашку из набора, поставил их рядом. «Они совершенно одинаковые!» Света перевела грустный взгляд с посуды на мужа. тот улыбнулся и принялся успокаивать. «Ничего!» «Скоро всё станет по-прежнему, ведь тебе же уже лучше!» «Да-да, лучше», — ответила Света с сомнением. «Лишь бы не переиграть, а то свернёт ей шею, и всё». «Пойдём фильм посмотрим», — предложил Илья. «Возьмём фрукты и чай. Алкоголь не предлагаю, тебе нельзя». «Давай». Вздохнув, Света пошла к холодильнику, чтобы взять яблоки, виноград, бананы и что там ещё у них было. «Всё помыв?» нарезала и выложила на большую тарелку, приготовила чай. Илья в это время подкатил к дивану столик и нашел какую-то романтическую комедию. Прям образцово-показательный муж. Все было хорошо. Илья нежно ее обнимал, подавал фрукты и чай и сказал, что ей звуки плача показались. Света разыграла истерику. Муж утешал и убеждал, что кроме фильма никаких других звуков в доме нет. Как назло, не получилось выдавить из себя слезы, хоть лукавиш. Ночью прижималась, будто ища защиты. А Илья обнимал, утешал. Вот он, настоящий актер, Голливуд по нему плачет. И утром, едва не прокололась, собираясь в салон. Рука сама потянулась к костюмам и блузкам. Но ведь она едет наводить красоту, а не руководить. — Светик, ты завтракать будешь? — в гардеробную заглянул Илья. Или уже в салон что-нибудь закажем? — Давай в салон. Она успела отдернуть руку и сделать вид, что выбирает футболку. Я так волнуюсь, что даже тошнит. — Не волнуйся. И снова этот утешающий тон, как для маленького ребенка. — У тебя замечательный коллектив. Они будут рабы тебя видеть. Кивнув, Света взяла с полки тонкую кофточку с длинным рукавом, ярко-желтую. Она должна поднять настроение. И простые джинсы. Пусть девочки сделают ей маникюр, стрижку и прочие процедуры. Она улучшит минутку и обшарит сейф. «Доброе утро, Светлана Игоревна!» Алексей сиял искренней улыбкой, стоя возле джипа. «Рад вас видеть!» «Доброе, и я тебя тоже!» Света, улыбнувшись, села на заднее сиденье. Всю дорогу она молчала, пытаясь сосредоточиться, чтобы не выдать себя. Но волновалась она напрасно. Девочки в салоне были очень рады ее видеть. Бурно выражая свои эмоции, обнимали, ахали, охали и причитали. «Илюш, проводи меня в кабинет», — попросила Света тихо. У меня голова разболелась. виновато улыбнувшись, она последовала за мужем. Вот и нашелся предлог посидеть в тишине. Нина тут же кинулась готовить чай и заказывать завтрак. Она прекрасно знала предпочтение хозяйки и ее мужа. Вскоре накрыла в кабинете стол и ушла к себе. Нужно обсудить с девочками внешний вид Светланы Игоревны. Выглядит неплохо, но потеряла весь лоск. Так странно. Я сама не помню, чем любила перекусывать. А Нина помнит. Работа у нее такая, — усмехнул Илья. Все знать, все помнить. Это мой кабинет. Света обвела взглядом помещение, отмечая изменившиеся детали. Муж тут начал наводить свои порядки. «У меня хороший вкус». «У тебя великолепный вкус», — вкорячего произнес муж. «Ведь ты выбрала меня». Скорее мозги тогда отказали, — думала Света, но пришлось поддержать смехом шутку. На маникюр буквально сбежала. Потом ей сделали стрижку, и она вновь вернулась в кабинет. Подходило время обеда. Илья что-то сосредоточенно печатал изображает бурную деятельность или в самом деле работает обошла стол и встала за спиной у мужа обняв его за шею заглянула в монитор работает но с ходу разобраться в цифрах не получилось илья обхватив пальцы ее правой руки развернул кисть ладонью вверх и поцеловал пора обедать я очень кать хочу поддержала света а сама думала о том что если муж сейчас не оставит ее одну то придется ехать домой ни с чем. Просто так сидеть в салоне будет слишком подозрительно. Она же якобы боится незнакомых мест и скопления людей. К счастью, муж отлучился. Естественные потребности как раз вовремя напомнили о себе. Света быстро подошла к сейфу и привычно начала набирать комбинацию, молясь, чтобы Илья не сменил код. — Ну давай! — взволнованно шептала она, набирая дрожащей рукой шифр. Тихий щелчок оповестил о том, что код принят. «Есть!» И принялась перебирать бумаги, которых там было немного. «Нет!» Она чуть не плакала. Паспорта там не оказалось. Закрыв дверцу, едва успела отдернуть руку, как сзади раздалось. «Что хочешь найти в сейфе?»